Что-то очень не по себе было мальчику. Он думал о том, что раньше болотники вели себя много приветливее, когда ухаживали за ним в золотой кобыли. А теперь в этой дикой местности они и слова ему не скажут. На самом деле, кто же они такие? И почему все-таки они так легко согласились взять его с собой? И как так получилось, что он, Кай, уже умудренный горьким опытом жизни, не верит никому? Вдруг проникся к ним почти безграничным доверием. «Колдовство?» «Эти четверо – искусные и хитрые колдуны. Недаром же их все так боятся. И кони у них сами воду ищут. Может, эти болотники возят мальчика в глухие места, чтобы... Чтобы что?» Кай поежился. «Какие-то совсем уж несуразные мысли полезли в голову. Припасов не взяли». Трурис с селком ушел куда-то во тьму и пропал. Ну некого ловить в пустом поле, зачем ему селок? Кай вздрогнул и заозирался, будто ожидал, что вот-вот и правда из темноты бесшумно шагнет коварный болотник с селком в руках. Не ему ли, Каю, уготована участь попасть на костер, который сейчас разводит герб? Нет, чушь какая. А вдруг не чушь? Кони между тем напились, Кай подождал немного и напился сам из котелка. В лагере развели костер, а мальчик стоял с котелком в руках и щелкал зубами от ночного холода и страха. Возвращаться к костру он боялся, но и бежать ему было некуда, он знал, что далеко не уйдет. Все же он отбежал на несколько шагов, опустился в одуряющую пахнущую полынь и сам не заметил, как заснул. Проснулся неожиданно, от того, что кто-то потряс его за плечо. Кай открыл глаза и обнаружил себя лежащим на земле у костра, завернутым в плащ. Он рывком поднял голову и наткнулся взглядом на Трури, который, сидя на корточках, скреп ножом шкурку, похожую на лисью. Трури подмигнул мальчику. Остальные болотники сидели вокруг костра, на котором кипел котелок. Из котелка пахло вкусно. «Правда, не мясом, а травяным отваром». «Неужели все съели?» – изумился мальчик. «Да единого кусочка!» Трури, на которого снова упал взгляд Кая, опять подмигнул. Это окончательно вывело из себя мальчика. Они молчат, не разговаривают с ним, морят его голодом, да еще и смеются над ним. Он вскочил, сбросив с себя плащ. Теперь все болотники смотрели на него». «Ты хочешь о чем-то спросить?» – подал голос герб. «Да!» – выкрикнул мальчик. «Спрашивай». Кай открыл рот, но осекся. «Что спрашивать?» «Зачем они взяли его с собой?» «Что им от него надо?» Четверо взрослых людей серьезно смотрели на него, двенадцатилетнего пацана. И Кай спросил первое, что пришло в голову. «Это была лиса?» Нет ответил Трури, степная собака. «Как ты достал ее?» «Их здесь множество», охотно ответил юноша. «Посмотри внимательнее». Он пошарил ладонью вокруг себя, нашел и протянул мальчику несколько темных катышков. «Это их помет. Степные собаки – ночные животные. Они охотятся при свете звезд. Основная их еда – мыши и тушканчики». Трури вдруг улыбнулся и как-то по-особому, сложив губы, издал тонкий писк. «Так пищат мыши, когда чуют опасность». «Ты ее подманил?» – догадался Кай. «Но...» Он посмотрел на шкурку, потом перевел взгляд на догорающий костер. «Пора есть», – сказал герб и, сняв котелок, быстро разбросал тлеющие угли. Ножом раскопав прогретую землю под кострищем, старик... Один за другим стал доставать куски печеного мяса, завернутого в листья. Каждый из сидящих вокруг костра получил свою долю. Куски были совсем небольшими, оттого и пропеклись быстро и хорошо. Жадно разжевывая горячее и все-таки довольно жесткое мясо, Кай помимо удовлетворяемого голода ощущал еще и стыд. Доев мясо, путники снова разожгли костер и выпили травяной отвар, по очереди глотая с котелка. Вкус отвара Каю был уже знаком. Именно этим зельем старик Герб поднял его на ноги в харчевне «Золотая кобыла». Воспоминание об этом заставило мальчика покраснеть. Передавая котелок по кругу, он робко взглянул в лицо старику. Ответный взгляд Герба был серьезен, суров, но никак не укоризнен. «Люди часто говорят слова», которое вообще можно было бы не говорить», сказал Герб. «Дар речи дан человеку, чтобы познавать окружающий мир и делиться опытом. Негоже мужчине и воину попусту болтать языком. Если ты хочешь что-то узнать, спрашивай. Ни один из нас не откажет тебе в честном ответе». «Ты понял меня, Кай?» «Да», сказал мальчик. «Этим вечером...» Кай полностью и безоговорочно доверился своим новым друзьям, потому что он ощутил, что они и есть друзья. То есть люди, от которых ему не придется ждать чего-то плохого. Люди, которые всегда защитят и поддержат его. Поужинав, путники расположились на ночлег. Тепло вновь разожженного костра отражалось от тюков, расположенных на равном расстоянии от костра. Поэтому привалившиеся к ним болотники проспали до утра, не чувствуя холода. Четвертый день пути оказался длинным и тяжелым. Обеденный привал случился в лесу, где Трури приманил и поймал в селке пару зайцев. На этот раз Кай вызвался его сопровождать и выяснил, что юноша обладает удивительной способностью подражать голосам не только всех живых существ, но и изображать шум ветра вой бури, плеск речных волн и треск пламени. Еще больше изумился мальчик, когда Трури сказал, что этот дар не достался ему с рождения, а был развит путем долгих тренировок. Когда юноша по просьбе Кая свистнул так оглушительно, что спугнул стаю птиц, расположившихся на дереве неподалеку, мальчик восхищенно проговорил. Уши резануло, как ножом. Бывает, что звук... «Режет сильнее самого острого меча», – сказал на это юноша. «И убивает?» «И убивает», – подтвердил Трури. «Всякое явление действует на живое существо. Действие может быть слабым, почти неощутимым, а может сильным, очень сильным. Огонь греет, но может и обжечь. Ветер не всегда освежает. Ураган способен разрушить самую крепкую стену. Понимаешь?» Вместо ответа Кай наморщился. Потом его осенило. «Это как магия?» – спросил он. «Это и есть магия. Когда познаешь суть явления, то смотришь на это явление по-другому и получаешь способность управлять им. Это и есть магия», – повторил Трури. «Но и магии нужно долго и упорно учиться, если хочешь чего-то достичь». Я был немного постарше тебя, когда начал понимать природу звука. Кай слушал юношу, словно зачарованный. Наверное, именно в этот день он впервые понял, что мир начал поворачиваться к нему иной, доселе неведомой стороной. «А как постичь суть?» – спросил он Трури. «Нужно учиться слышать то, что не слышат другие, видеть то, чего другие не замечают». Ведь даже два полена в очаге сгорают не одинаково, и с закрытыми глазами, по треску пламени, можно многое рассказать об этих полениях. От какого они дерева? Когда были срублены? Как долго они горят? Толщиной они в палец или в ладонь? Человек может услышать многое, если не закрывает уши. Человек способен увидеть многое, но только тогда, когда у него открыты глаза – «Чего проще было заметить вчера помет степной собаки под ногами, а?» «Да», – сказал Кай. Они вернулись в лагерь, где их уже ждал жаркий костер. Кай уселся возле пламени так близко, что жар щипал ему лицо, закрыл глаза, пытаясь уловить смысл в огневом треске. Эксперимент этот принес кое-какие плоды, но, надо сказать, довольно неожиданные. Одна зловредная искорка ужалила Кая в нос – напомнив ему о том, что опыт дается не только трудом, но и болью. Трури немедленно расхохотался, но мальчик не обратил на это никакого внимания, просто уселся подальше от огня и снова закрыл глаза. Тренировки с танком приучили его делать свое дело, не глядя на то, как реагирует на это окружающее. Кай начал учиться. После обеда путники продолжили путь через лес. Теперь мальчик пересел к Труре. «Я хочу научиться слушать», – заявил он юноше, и тот серьезно кивнул. «Я научу тебя, если таково твое желание». Задавая вопросы и получая подробные ответы, мальчик поражался тому, как из общего фона лесного шепота точно вычленяются отдельные звуки и как эти сегменты, обретая объяснение, снова складываются в гармоничную картину. Непонятный поначалу стрёкот мог сказать о том, что на лужайке, шагах в десяти от того места, где проезжал маленький караван, резвится пара зайцев. А это значит, что поблизости нет ни волков, ни лисиц, ни прочих лесных хищников. Вот прошуршало что-то, невидимое и легкое, от одного дерева к другому. Это белка ищет себе пропитание, прыгая по верхним ветвям. Значит, в этой части леса... Орешника точно не встретишь. Вот долетел откуда-то легкий стук. Это упал в мох у подножия дерева плод. То есть, если на минутку свернуть с пути, можно набрать диких груш. А другие, спросил Кай, они тоже могут слышать то, что слышишь ты? Они могут и многое другое, ответил Трури. После этого Кай ненадолго притих. Он понял, почему болотники, путешествуя по безлюдным местам, не брали с собой никаких припасов, даже воды. Весь мир был открыт перед ними, словно их собственный дом. Ведь идя из одной комнаты в другую, незачем брать с собой еду. Из леса путники вышли только к вечеру. Залитая заходящим красным солнцем долина открылась им словно на ладони. Багровый солнечный шар опускался за невиданный синий горизонт. Не сразу Кай понял, что это такое. Вода. Водоем такого размера мальчик видел впервые. Море? Похоже, что море. А на берегу темнели высоченные стены и башни какого-то удивительно громадного города. Длинные флаги трепетали на острых шпилях. Город был словно невероятная гора. Под его стенами тесно лепились друг к другу маленькие домишки, а еще ближе лоскутами лежали на земле возделанные поля. Кай снова ткнулся глазами в каменную громаду на берегу моря и ахнул. «Дорбион!»